Явление первое. По поднятии занавеса розорваки, князь Баток Батыев, Миловидов, Кутило Заволдайский беспардонный и Лебенталь ходят молча, взяты вперёд по разным направлениям, они в сюртуках или во фраках. Довольно продолжительное молчание. Кутило Заволдайский вдруг останавливается и обращается к прочим: тс, тс, тс", "Все остановившись. Что такое? Что такое?" Кутило Заволдайский. Ах, тише, тише, молчите, стойте на одном месте. Прислушивайтесь. Слышите? Часы бьют. Все подходят к Кутиле Заволдайскому, кроме беспардонного, который стоит задумчиво вдали от прочих. Разорваки смотрят на свои часы. 7 часов. Кутило Заволдайский тоже смотрит на свои часы. Должно быть 7. У меня половина третьего. Такой странный корпус у них, никак не могу сладить. Все, кроме Лебенталя, смотрят на часы 7 часов. Лебенталь: Я не взял с собою часов, ибо в сторону счастливые часов не наблюдают. Разорваки: Давно желанный и многожданный час. Вот мы все здесь собрались. Но кто же из нас здесь присутствующих женихов Кто получит руку Лизаветы Платонны? Вот вопрос. Все задумавшись. Вот вопрос. Беспардонный в сторону. Лизавета Платонна, Лизавета Платонна, кому ты достанешься? Ах! Разорваки. Пока ещё не пришла старушка, в руке которой наша невеста, мы, кутилозаволдайский, мы тщательно смотрим друг друга. Всё ли прилично и всё ли на своём месте? Женихи ведь должны, господин Миловидов указывает на его жилет. У вас несколько нижних пуговиц не застёгнуты. Миловидов, не застёгивая: "Я знаю, разорваки, господа. Я предлагаю, пока старушка ещё не пришла, сочините ей приятный комплимент в форме красивого куплета и спеть, как обыкновенно в водевиле каком-нибудь поют на сцене актёры и актрисы". Все, пожалуй, пожалуй, сочиним, сочиним, разорваки. Для этого сядем по местам. Садитесь все по местам. Разорваки садится на скамейку беспардонной, на другую. Князь Баток Батыев и кутила Заволдайский на траву, Миловидов уходит в беседку. Лебенталь вынимает из кармана бумажник и карандаш и влезает на дерево. Лебенталь. Здесь поближе к небесам. Разорваки. Уселись. Начнём, подумав. Вот куплеты, господин Иванов, Лебенталь с дерева разогреты, Миловидов из беседки. Почему же разогреты, Лебенталь, не поддельными нашими чувствами разогреты? Разорваки. Я лучше всех вас понимаю поэзию, я человек южный и снежен. Князь Боток Батыев. Я из Казани. Разорваки, не перебивать, слушайте. Вот куплеты мы, поэты, в вашу честь написали вместе Миловидов, написали вместе в этом лесе. Разорваки, это не рифма. Кутило Заволдайский. Это сад Миловидов. Ну, в этом саде Разорваки, не перебивать. написали вместе на своём всяк вместе нас здесь шесть вот это так далее мы вас знаем Ах, идет. а ходёт аграфена панкратиевна идёт ну нечего делать так как есть каждый на своём месте давайте петь я начинаю